Ветер странствий гулял по шумному автовокзалу, наполнял душу радостной суетой предвкушением встреч и грустью расставаний. Люди спешили, входили и выходили. Наскоро пили кофе, покупали снедь в буфете, увешанном разноцветными гирляндами. В углу таинственно светилась ёлочка, и буфетица, молодая, весёлая, круглолица В золотом пореке из новогоднего дождика задорно приговаривала, обслуживая покупателей. Сэндвичи, пицца, нельзя не насладиться. С Новым годом поздравляем, нашу пиццу покупаем. Надежда купила чай, эту самую пиццу, небольшую, горячую, вкусно пахнущую. Присела за небольшой круглый столик. До автобуса ещё минут 20. откусила кусочек. Действительно неплохая пицца. Она ехала в гости к сестре и племянницам в Калугу, почти 5 часов на автобусе от Москвы. Собиралась встретить с родными Рождество, съездить вместе в Оптину пустынь. Ела не спеша, отпивала небольшими глоточками горячий крепкий чай, любовалась ёлочкой, оживлёнными лицами людей вокруг. Смешной буфетчицей с золотыми волосами. Синие утренние сумерки за окном таяли, Занимался новый день, И на душе было мирно и спокойно. «Этой пиццей, что ли, наслаждаться? Эх, какая дрянь, это ваша заливная рыба! И вместо кофе бурду какую-то наливаете!» Резкий ворчливый голос Совсем не подходил к ярким огонькам, любовно украшенные ёлочки и радостной атмосфере новогоднего буфета. Надежда обернулась. За соседним столиком седой мужчина, внушительный, одетый дорого и солидно, продолжал громко возмущаться. Когда уже научитесь нормально готовить, безобразие. Мужчина оглянулся вокруг в поисках поддержки, но посетители буфета отворачивались. Всем неприятно было его недовольство. Может, кофе и недостаточно хорош, но кто бы и ждал чего другого от обычного пакетика "три в одном"? Не в ресторан ведь собрались, и не на домашней кухне с туркой в руках, от которой так и тянет дразнящим ароматом. Буфетчица перестала улыбаться, расстроилась. Стянула с головы золотой дождевик и стала обслуживать дальше без новогодних поздравлений. Надежда почти физически почувствовала, как в праздничном мерок буфета вместе с солидным господином вплотье волны раздражения стали расходиться кругами. Она встала и вышла на улицу, где тихо, на перекор спешки людей падали снежинки, покрывая свежей белизной черноту дороги. Автобус большой и уютный, наполовину пустой, приятно пах кофе. который допивал водитель из маленькой чашки и кожаными сумками с мандаринами из соседних кресел, где возились с пакетами две девушки. Надежда достала из сумки пакетик с фруктами, устроилась у окна поудобнее. Она любила дорогу, любила смотреть в окно и медленно, не спеша думать о чём-то приятном или вспоминать что-то доброе, радостное. А воспоминаний у неё было много. За плечами долгая жизнь. 5 часов в этой развалюхе трястись. Кошмар просто. Сумку уберите из-под ног. Как я садиться должен? На сиденье рядом опускался тот самый солидный седой мужчина. Надежда не стала отвечать грубостью на грубость, наоборот, отозвалась приветливо. Простите, сейчас уберу. Задвинула сумку под ноги. улыбнулась попутчику, протянула пакет. Угощайтесь. Яблоки очень сладкие, мытые. А вот мандарины. Мужчина посмотрел на пакет, помотал головой, отказываясь от угощения. Помолчал, а потом уже совсем другим голосом сказал: "Неудобно вам с сумкой под ногами сидеть. Давайте, наверх её закину. Я вам очень благодарна". Только она ведь тяжелая. Ничего, не очень тяжелая. Вот, так удобнее. Да, я вам очень признательна. Спасибо большое. Может, все-таки яблочко? И попутчик взял яблоко, надкусил и, наконец, тоже улыбнулся. Извините за ворчание. Может, я немного и ворчливый, но вообще не злой, Разрешите представиться. Николай Иванович. Можно просто Николай. Надежда посмотрела внимательно на мужчину. Она обычно хорошо чувствовала людей. Да, Николай был ворчливым, но волн злости от него не исходило. Похоже, на самом деле не злой. Почти тёски. Надежда Ивановна. Просто Надежда. А почему вы ворчливы? Хм. Жизнь прожил долгую, тяжёлую. Вот и раздражительный стал. Помирать скоро, а радости никаких в жизни не было. Да что там? Вам молодым не понять. Вам кажется, вся жизнь впереди. Надежда помолчала немного. Подумала. Иногда люди бывают раздражительными от одиночества. Им плохо, одиноко. И они бессознательно пытаются привлечь к себе внимание хотя бы раздражением и ворчанием. Улыбнулась и сказала: "Да я и не молодая совсем. Молодой меня только в полумраке автобуса можно назвать. У женщин, как известно, о возрасте не спрашивают. А сейчас вообще трудно возраст женский определить. Все моложавые, молодящиеся. Моложавые это как Господь управит?" «А вот молодящийся, упаси Бог, зачем? У каждого возраста свои радости. И я свой возраст не скрываю. Знаете, я уже в том возрасте, когда его можно не скрывать. Родилась в тридцать седьмом году. Вот и считайте». «Так мы ровесники? Ну тогда вы меня должны понять. Что мы видели в жизни? Какие радости?» Военное голодное детство, да и потом ничего хорошего не было. Как-то не было. В моей жизни радостей случалось много. Наверное, из богатой семьи. Родители московские начальники. Я родилась в Татаюрте. Что такое Татаюрт? Кавказ? Дагестан? Так вы с Кавказа? Автобус вздрогнул и медленно стал набирать скорость. Надежда откликнулась. Мои предки, терские казаки, деды и прадеды когда-то жили в станице Александрийской. Это одна из чисто русских станиц у Каспийского моря, где веками жили терские казаки. Мой дедушка, станичный атаман, владел конным и рыболовным заводом, мельницей. Рабочие его очень любили. Когда началась гражданская война, красноармейцы утопили богатых станичников на корабле. Среди них находились мои дедушка и бабушка. А мы оказались в Татаюрте. Там в те времена жили люди многих национальностей, и русских много было. Папучик Ахмат кликнулся. В Татаюрте. Она задумалась, вспоминая. Татаюрт Вокруг села земля глина. На солнце она лопается кусками, и как испарина выступает соль. Называется такая земля солончак. На ней почти ничего не растёт, только верблюжье колючка и кустарник бурьян перекоти поле. Летом он зелёный, а осенью отрывается под корень и катится по земле невесомым шариком. Ни дров, ни угля не собирают перекоти поле. А он горит как бумага. Из деревьев росли то поля, высокие как пирамиды, стволы просто огромные. В самом селе, где огороды поливали из канала Дзержинки, росло всё: черешня, яблони, вишни, персики, абрикос, виноград. Выращивали помидоры, огурцы, арбузы. В канале вода как в тереке. А в Терике она непрозрачная, черная, иловая. Искупаешься, ил в волосах, расческа не берет. После купания бежали к трубе, из нее текла вода артезианская, и смывали с себя грязь. Там же брали и питьевую воду. Воду называли артезианской, а запах у нее сероводородный, и была она не очень холодная, не ледяная. помолчала, вспоминая, и под ровный гул мотора почему-то продолжила. Мы с сестрой всегда собирали бурьян, чтобы топить печь. Я ходила босиком, и когда мне подарили старые кирзевые сапоги, это была такая большая радость. Ничего, что целый только правый, а левый на три пальца дырявый. Зато у меня теперь были свои сапоги. Мама набила дырявый сапог сеном, и я ходила такая важная в сапогах. Знаете, когда мне уже взрослой женщине муж подарил шубу, я так не радовалась этой красивой шубе, как своим дырявым сапогам. А вы говорите, какие радости. Николай Иванович задумчиво молчал, потом попросил: "Пожалуйста, рассказывайте дальше. У вас прямо дар рассказчика". Вы знаете об этом? Я в таком унынии пребывал, а рядом с вами уныние отходит потихоньку. Пожалуйста, будьте так добры, рассказывайте. А Надежда улыбнулась. Как-то пошли мы с сестрой за бурьяном. Стоял мороз, и у меня пальцы левой ноги даже побелели от холода. Набрали вязаньки бурьяна, идём по мосту. А мост на весной С одной стороны проволка, а с другой ничего нет. Шум, ветер дует, и меня стало сносить. Бурьян в речку, я за ним потянулась, и тоже в речку. И понесло меня по реке, понесло. Сестра вытащила, сумела, успела. Не испугалась сама утонуть. Вот радость-то. Пришли домой окоченевшие, мама ругается, а я даже не чихнула. тоже радость. Бурьяном топили печь. Мама залый в мешочек на собирает, воды нагреет, в бочку нальёт, мешочек залой бросит. Упаимся по очереди. Хорошо. Потом чистой водой ополоснёмся. Залой стирали. Знаете, не хочу рассказывать так, чтобы вы думали, приукрашивает. Было всякое. Вот скажем, вши насмучили очень. Простите уж за такие подробности. Вши дело знакомое, приметы военного детства. Ах, как эти вши нас заедали. Помню себя совсем маленькой. Носки мне связали. Я смотрю на свои ножки в носках, и прямо в дырочках носков вши сидят и кусают меня. Мама бьёт их, бьёт этих вшей, выбирает из головы, и никак выбрать не может. Отец пришёл с фронта весь больной. Его тяжело ранили, прострелили руку, ногу, лёгкое. Раненых везли на железной палубе, привезли в Туапсе, а у него открылся туберкулёз. Вернулся домой, процесс в разгаре, а лечение и питание никакого. Мама извернётся, купит кусочек масла и ему даст. А ему жалко самому есть. смотрит на нас. Она с четверо детишек было. Так он очень быстро и умер. А мой погиб смертью храбрых. И рос я без отцовщины. Бедно жили. Да, жили очень бедно. Найдём кукурузу, грызём, а она в испражнениях мышиных. Ходили с братом по полям. Выпадёт снег, С огородов уже всё уберут, и мы ходим в поисках съедобного. Качан капусты снимут, а кочерыжка останется. Вкусная, сладкая, чуть подмороженная. Верите, взрослая пробовала деликатесы всякие, а вкусней той кочерыжки ничего не пробовала. Луковку, картошину найдём, тоже радость. Понимаете? Человек быстро привыкает ко всему. И если кормить его дорогой вкусной пищей, он перестаёт радоваться простому куску чёрного хлеба. А каким сладким может быть этот кусок, вкуснее любых деликатесов. В землянке жили после войны. Собирали желуди, возили на рынок, меняли на кукурузу. Мельница домашняя. Круг такой большой. Крутишь, крутишь, Тяжело. Из кукурузы мука получается. Муку на стол, воды, соли. Мама суп сварит. Называется «Затируха». А помню, на три часа соседи дали плуг. Он такой тяжелый. Брату 17, мне 9. Он впряжется, а я не могу нажать на плуг. Сил не хватает. Меня запряжет, лямки оденет, а я тащить не могу. Сил нет. Сидим рядом, плачем. А рядом коровы пасутся. Брат доит и мне кричит: "Рот открывай". Я рот открываю, а струйки по лицу бьют. Я никак глотнуть не могу. Брат ругается. Так мы дети любили друг друга, дружные такие. Это была настоящая радость. Много раз Господь меня от неминуемой смерти спасал. В первый раз зерно собирали. Меня на подводу посадили, а там два быка здоровых. Вот я правлю и кричу: цоп-цобе, цоп-цобе. Должна была их прямо гнать, а они вдруг испугались чего-то и понеслись. Женщины кричат: "Прыгай, Надя, прыгай!" Я спрыгнула и сразу подводу перевернулась. Ещё мгновение и погибла бы. Потом зерно принимали на машине. Едет машина рядом с комбайном, а из рукава комбайна сильной струёй зерно сыплется. Меня как-то раз чудом не засыпало. Тоже Господь уберёг. Ещё было молотилки работали на таку. Мы зерно собирали, связывали в снопы и толкали в молотилку. Нужно толкать силой. а силы у меня не хватало. И как-то пихнула я с ноб, и сама стала в рукав молотилки падать, как в бочку. Соседка успела отключить молотилку, и я осталась жива. Вот такая милость Божия. А еще у меня как-то был столбняк. О, это очень серьезная болезнь, смертельно опасная. Да, я уже училась в школе, и меня отправили на уборку сена вместо мамы. Косили камыши, траву. И вот я загнала себе в ногу, в дыру сапога. Острый камыш. Сильно наколола ногу, и у меня начался столбняк. Поднялась температура, меня стало все выгибать. Приступы такие. Судороги ноги сгибает к пяткам, как при гимнастическом мостике. Мама побежала за врачом, Медпункт находится недалеко, и там работали врач и медсестра. Врач крупная, высокая женщина, грубая, ходила как мужчина в штанах, что в то время было непривычно для жителей татаюрта. Звали её все Чабан. Но она, по крайней мере, была своя, привычная, понятная. Накричит, нагрубит, да назначит какое-никакое лечение. Все знали, чего от неё ожидать. А вот медсестру недолюбливали сильнее. Она была блокадницей, эвакуированной из Ленинграда из дальних краёв. Всегда мрачная, всегда молчала, ни с кем почти не разговаривала. Воткнёт молча укол и так же молчит до таблетку. Непонятная. Может, у неё там на почве блокады с головой неладно стало. Так люди думали. Когда люди не понимают чего-то, то иногда боятся, иногда недолюбливают. Врач велела нести больную в медпункт. Принесли меня, а я на ледяной кушетке выгнулась. Боль страшная, осознание ясное, всё слышу. Помню всё, как будто вчера это было. Чабан быстро меня осмотрела и мрачно так сказала: Классическая триада: тризм жевательных мышц, сардоническая улыбка, дисфагия в результате сокращения мышц глотки. Поражение мускулатуры, судороги, столбняк лечить нечем. Тащите назад домой и больше меня не зовите. Помочь не могу. Чебан вышла, а мама встала на колени у кушетки и зарыдала. Доченька моя, Наденька, Надюшка моя ненаглядная, пожалуйста, не умирай, доченька. Да как же я без тебя, без своей надежды? Как я без тебя жить буду? Папа умер. Не бросай меня, доченька, пожалуйста. Мне было очень жалко маму, но я даже не могла протянуть руку, чтобы погладить её по голове. чтобы утешить ее. И еще мне стало очень страшно умирать. Так умирать не хотелось. И тут раздался голос медсестры. Мы даже как-то забыли о ее присутствии в кабинете. Такой незаметной и всегда молчаливой она была. И медсестра сказала, «Вам нужна сыворотка». Я очень обрадовалась, что меня сможет излечить Такое простое лекарство. И кое-как пробормотала. «Мамочка, так у соседей есть корова. Попроси же у них для меня сыворотки». «Нет, девочка, тебе нужна не та сыворотка. Противостолбнячная сыворотка». Мама всплеснула руками. «Да где же ее взять? У врача есть сыворотка в сейфе. Мало». для начальства или каких-то важных больных. У меня нет ключа к сейфу. Мама снова зарыдала. Медсестра смотрела на нас внимательно, а потом сказала: "Несите девочку домой. Я приду к вам вечером". И она не обманула. Поздно вечером из темноты показалась её маленькая худенькая фигурка. Она принесла мне противостолбнячную сыворотку. выкрав ключи от сейфа у чабана. И потом приходила, ставила мне какие-то уколы. Всё делала молча, не разговаривая с нами. И только в последний раз, когда я уже пошла на поправку, она заговорила с нами и сказала маме: "Ваша Надя будет жить. Пусть живёт за себя и за мою дочку. Мою звали Светочкой. Она умерла от голода". Я отдавала ей от своей пайки, а она всё равно умерла. Угасла светочка моя, свет моей души угас. Я не могла допустить, чтобы ваша дочка тоже умерла. Не могла. Пускай меня судят, как хотят. Я не могла этого допустить. Живи, Наденька, за себя и за светочку. И ушла. Её потом действительно арестовали за хищение ценного лекарства и судили. Больше я никогда в жизни её не видела. Я даже не помню, как её звали. И называли ли её по имени, или так и говорили: беженка, эвакуированная, или просто медсестра. А я вот живу за себя и за её маленькую цветочку. Две жизни. Потом поехала в райцентр, поступила в медучилище. Мама дала юбку и кофту бязевую. Стала учиться на вечернем и работать на консервном заводе. Купила ситцевое платье, потом накопила на отрез, и знакомая сшила мне платье и штапеля. Это была такая радость. Потом на рынке купила себе пальто. Воротник собачий, подкладка из одрина. После училища устроилась работать в госпиталь. Приду, повешу пальто так, чтобы никто дыр не видел. А потом не от госпиталя, а я хорошо работала, старалась. Дали однокомнатную квартиру. А ещё позже я счастливо вышла замуж и родила свою дочку. Но это уже совсем другая, ещё более радостная И счастливая история. А вы говорите, какие там радости? Николай Иванович молчал. Она посмотрела на своего попутчика и увидела, что он плачет. Смахнул слёзы тыльной стороной широкой мужской ладони и сказал медленно: "Вы знаете, а у меня ведь тоже в жизни случалось много радостей. Как я мог забыть о них?" Сам не знаю. Я ведь раньше совсем не такой был. Я был очень добрый, весёлый, шутил, улыбался. Пока жена была жива, я часто песни пел. Просто так, хожу и пою. Господи, я был не такой, как сейчас. Надежда молчала. Потом Лигонька погладила попутчика по руке своей маленькой ладошкой. Я знаю. Вам просто очень одиноко. Не унывайте, не нужно. Вы ведь едете в гости. Николай Иванович оживился. К дочери и внуку. Они моё утешение. Редко видимся только. Спасибо вам, Надежда. За что, Николай Иванович? За вашу доброту, за ваш рассказ. Рассказ о радостях надежды. И они улыбнулись друг другу и достали из пакета по желто-солнечному мандарину. А снег за окнами автобуса все шел и шел. И черная дорога, и темнеющие деревья становились белоснежными и первозданно чистыми.